По его телу прошло конвульсивное движение. Напрасно силился он подняться в кресле. «Пощадите!» прошептал он. Я обнажил свой кинжал и посмотрел на его острее. «А вы, разве вы пощадили бы меня?» Или мою жену? Спросил я. Пощадил бы ее, может быть, и вас, если бы она того пожелала. Я люблю ее, пролепетал он. А вы любите ее? А она вас любит? Да. В отчаянии промолвил он. Это она сама вам сказала? Да. Ну, за эту последнюю ложь, Дон Педро, я сделал бы с вами что-нибудь похуже, чем выкалывание глаз, если бы только мог придумать. К несчастью имеющиеся в нашем распоряжении способы мучить друг друга очень немногочисленны. И ваши глаза, конечно, погибнут. Он открыл рот и хотел закричать, но я быстро всунул ему в рот платок. Мой кинжал быстро справился со своим делом. Ну, конечно. Теперь я погашу свечи, ибо они вам уже не нужны. Спокойной ночи, Дон Педро. Я слышал, как он тихо стонал. Я вышел. Мое мщение совершилось. И тонна Изабелла была застрахована от горькой участи. Я приказал людям фон Виллингера забаррикадироваться в приемной. И, когда я уйду, продержаться в ней, если возможно, часа два. После этого они должны были спасаться кто как может. Мирным, спокойным шагом спустился я вниз и прошел мимо часовых Дона Петро. Вероятно, они были очень удивлены, что я ухожу один, но мне до этого не было дела. Мое дело в этом доме было сделано, и они не могли уже его переделать. На улице меня ждал фон Виллингер со своими силами. «Устроили все, как хотели, Дон Хейм?» — спросил он. «Да». «Оттрывисто» — отвечал я. «Мы можем ехать». Поставив ногу в стремя, я вдруг вспомнил об одном человеке, о котором как-то совсем было забыл, о Доне Марион. Я не мог оставить ее здесь одну, без всякой защиты. После того, как меня не будет в Гертруденберге, в городе наступит ад. И однако я принужден оставить здесь свою жену. Я приказал барону фон Виллингеру послать задонный марион четырех солдат с двумя свободными лошадьми и привести ее ко мне хотя бы и против ее воли. «Хочет она или не хочет, — прибавил я. Если ее мать в состоянии ехать, тем лучше, если не может, то оставьте ее. Не могу же я спасать каждую старуху?» Я дал шпоры лошади, и мы тронулись по улице. Нам приходилось сделать порядочный крюк, так как дом инквизитора — Находился недалеко от тюрьмы, можно было услышать оттуда крик. А около тюрьмы, как мне сообщили, были расположены в полной готовности силы Дона Альвара. К счастью, земля была покрыта только что выпавшим снегом, заглушавшим всякий звук. Кроме того, поднялся густой туман, который скрывал нас из виду. Я захватил с собой дюжину людей и поехал в тюрьме. Войска Дона Альвара нигде не были видны. Они, вероятно, были стянуты в одной из боковых улиц и не были видны в тумане, как и мои. «Позовите дежурного офицера», — приказал я часовым. Я не знал, были ли они уже предупреждены о моем неизложении, но привычка к повиновению была очень сильна в них, и они отправились исполнять мое приказание, не сказав ни слова. Вскоре вышел караульный офицер. Он был не из моего отряда. Здесь уже успели произвести замену. «Вы караульный офицер?» — спросил я. «Да, я», — отвечал он не очень почтительно, — но потрудитесь доставить сюда арестованных, которые перечислены в этом списке. Перебил я его без всякой церемонии. Вот список. Он попросил принести фонарь. Прочел список. Чтение длилось долго. Я, очевидно, сбил его с толку. Ну что, Кончили? Нетерпеливо спросил я. Идите и не мешкайте. Ждать довольно холодно. Он все еще продолжал рассматривать бумагу, которую держал в руке. Поэтому он повернулся и пошел медленно и с видимой неохотой. Скорее ли вам придется плохо? Очевидно, Дон Альвар недостаточно вас... Вышкалил, он угрюмо повернулся, видимо, желая сделать мне возражение, но в конце концов решил, что будет лучше повиноваться. Прошло около десяти минут, прежде чем вывели Вандервейрена с непокрытой головой и без плаща. Он казался изумленным. Где ваши вещи, сеньор Ван дер Спросил я. Не знаю. Не знаю, Дон Хаим. Их у меня взяли. Что это значит? Гневно спросил я караульного офицера. В приказе нет ни слова о вещах, отвечал он. Ах, вы жадные каналии! Мне стыдно за вас. Принесите вся сию же минуту. А где другие арестованные? Какие другие? Спросил он с удивлением. Ах, я дал вам не ту бумагу. Под конец совещания мы по некоторым причинам решили освободить их всех. Вот второй приказ. Я вынул бумагу, которую я нарочно не отдал ему в первый раз. Он внимательно прочел ее. Затем посмотрел на меня и сказал. Вот странный приказ, сеньор. Странный. Вы, должно быть, пьяны или сошли с ума? Холодно, отвечал я. Обсуждать данные вам приказания? При моем управлении таких вещей не бывало в Гертруденберге. Исполняйте приказания немедленно, или я прикажу посадить вас под арест за пьянство во время исполнения служебных обязанностей. Я умел говорить с солдатами. Мне говорили, что в подобных случаях мой голос приобретает жуткий оттенок. Кроме того, ведь этот караульный офицер не знал действительного положения вещей. Может быть, меня восстановили в должности, никто этого не знал. Офицер отправился. Через некоторое время тюремные ворота медленно открылись, и показался длинный ряд жалких фигур. Они были едва прикрыты лохмотьями, дрожали от холода. Некоторые едва могли держаться на ногах. Я и не думал, что их будет так много. Что мне теперь с ними делать? Имея позади себя кучу больных, плачущих людей, нечего было и рассчитывать пробиться через ворота. Приходилось брать с собой только тех, которые не были еще изувечены и могли двигаться. Остальные должны были остаться. Это было очень неприятно. Но делать было нечего. Мы отвели эту злосчастную кучку людей в один из глухих переулков подальше от главных улиц. И здесь произвели их разбор. Многие плакали и просили взять их с собой. Еще жива была в памяти резня, происшедшая в других городах. Но я был неумолим. Те, которые уже не могут жить дольше, должны уступить свое место другим, более жизнеспособным. Таков великий закон жизни. Это жестоко, но это так. Мы оставили их здесь же среди темной холодной улицы, предоставляя им самим найти себе путь или погибнуть. Может быть, их возьмут к себе некоторые сердобольные люди, несмотря на страшную опасность. Может быть, и не возьмут. Мы ничего не могли сделать для них. И мы поскакали дальше, во мрак. Топыт наших лошадей заглушал Их тихие вопли. Скоро мы прибыли к темному проходу, носившему название Чертова переулка. Это было скверное место в самой плохой части города. Здесь всегда стоял скверный запах, несмотря даже на то холодное время года. Но губернатору Гертруденберга приходилось выезжать из города словно вору ночью незаметно. Без проводов. Тут должен был ждать нас Диего с моей женой, если бы ему удалось отыскать ее. Но я уже не надеялся на это. Все-таки я пришпырил лошадь и первым прискакал к этому мрачному месту. Здесь стояла кучка людей, четверо мужчин и одна женщина. Но моей жены... Между ними не было. Мужчины оказались солдатами барона фон Веллингера, а женщина — Донна и Марион. Я должен был подъехать к ней вплотную. И только тогда узнал ее. Так был силен мрак. Она, по-видимому, узнала меня скорее, хотя я был в боевых доспехах. «Дон Хаим!» Вскрикнула она. Что случилось? Вот что, Донна Марион, моей власти настал конец. Я бегу из Гертруденберга, как павший изгнанник. Теперь я стараюсь спасти всех тех, которые могут погибнуть вследствие моего падения. О, вскричала она. Я так и знала, что случилось должно быть нечто ужасное. Ваши люди силой привели меня сюда. Вам лучше бы оставить меня на произвол судьбы? Ваша жена Изабелла с вами? Нет. С горечью ответил я. Я не знаю, где она теперь. Я просил ее приготовиться к отъезду. Но когда вернулся домой, ее уже не было. Я отправил в поиски за нею Диего, чтобы привести ее сюда, но он не пришел. Я уже не могу больше ждать. Я обещал ей освободить ее отца, который следует сюда при войске. Теперь каждая минута дорога. Через полчаса будет уже поздно. Донна Марион молчала. Что было ей сказать? Я стал вглядываться в улицу, но кроме темных силуэтов, всадников, ничего не было видно. Прошел почти час с тех пор, как я расстался с доном Педро. Каждую минуту его слуги могли войти в его комнату и найти его там. Немцы, конечно, могут защищать некоторое время переднюю, если захотят удержать за собой эту, в сущности, крайне невыгодную позицию. В доме Дона Педро имеется сильный отряд его охраны, и такое положение не может длиться долго. Я осмотрелся еще раз. На минуту туман поднялся вверх, и в конце улицы мелькнула слабая полоса света, падавшего неизвестно откуда. На улице было безмолвно и безлюдно. «Вперед!» — скомандовал я. «Дон Марион, я должен просить вас присоединиться к женщинам в Варьергарде. Возможно, что придется вступить в битву». Сделав несколько поворотов, мы очутились на улице, которая вела к городским воротам. Мы продолжали двигаться в тумане, едва различая дома на противоположной стороне улицы. Вдруг наш авангард остановился и выстроился темной линией. Прежде чем достигнуть братских ворот, нужно пройти еще внутренние ворота, уцелевшие с того времени, когда город кончался на этом месте. Эти ворота обыкновенно были всегда открыты, и в башне над ними часовых не полагалось. Ворота были совершенно бесполезны в наше время. Но сегодня ворота оказались закрытыми и на запоре, а за ними виднелись часовые.